Ягуар, огонь и дождь Однажды ягуар гулял по лесу с важным видом. Его шкура была золотого цвета. Он знал, что силен и все его боятся. И страшно гордился этим. На узкой тропинке он столкнулся со странным, очень маленьким существом. А самым необычным было то, что на спине у существа была корзина с рыбой. «Ты кто такой?» — презрительно спросил ягуар. «Я огонь», — тихо ответило существо. Ягуар в замешательстве посмотрел на него. «Почему оно не убегает от него, как все остальные звери?» Ягуар спросил. «Ты что, не знаешь, кто я такой?» «Не боишься меня?» «Нет, почему я должен бояться тебя?» «В смысле?» «Потому что я ягуар». сокрушительным ударом лапы он разнес в щепки огромную ветку. «Ну что?» «Убедился, какой я страшный?» «Если не хочешь, чтобы тебя постигла та же участь, что и эту ветку, отдай мне корзину с рыбой». «Сейчас же!» — прорычал он. Огонь ничего не ответил и отдал Ягуару то, что он просил. Затем уменьшился и превратился в крошечный, едва тлеющий уголек. зверюга ударил по угольку, чтобы смахнуть его с тропы, но стоило Ягуару прикоснуться к нему, как уголек вспыхнул языками пламени. Взревев от боли, ягуар в ужасе бросился назад, вскарабкался на дерево и увидел, что его лапы стали непривычно черными. «Ты что, испугался?» — спросил огонь, — а говорил, что сильнее меня и всех остальных существ. Огонь медленно подобрался к корням дерева, зажег их, потом поднялся по стволу и дальше до самых верхних веток. Перепуганному ягуару удалось спастись, спрыгнув вниз. Он вскочил на груду булыжников, которые, как ему казалось, не могли поддаться огню. Но он недооценил своего противника, который стал скользить между булыжниками до тех пор, пока они не полопались, и не превратились в раскаленные докрасно камушки. От взрыва они взлетели в воздух и, падая, обожгли прекрасную шкуру ягуара и оставили на ней множество черных пятен, тех самых, которые все ягуары носят и по сей день. Ягуар попытался спастись в реке. Он нырнул в воду, надеясь, что она защитит его. Но огонь добрался до сухой травы на берегу. Ягуар видел это, но ведь в воде он был в безопасности так. Увы, очень скоро река закипела. На последнем издыхании он повернулся к огню и сказал «Хорошо, хорошо, я признаю, ты гораздо сильнее меня, пожалуйста, не убивай меня». Огонь стих и превратился в уголек который унес налетевший ветер. Ягуар выбрался из реки, печально опустив голову. На какое-то время он перестал хвастаться своей силой. Но, как известно, привычка — вторая натура. Однажды он столкнулся с капелькой воды. Презрительно взглянув на нее, ягуар спросил. «Ты кто такая? Почему не боишься меня?» «Я дождь», — спокойно ответила капелька, — «почему я должна бояться тебя?» «Потому что все меня боятся», — даже местные жители, — раздраженно ответил ягуар и добавил. «Давай устроим соревнование. Пойдем в деревню и посмотрим, кто сильнее напугает людей». Они направились в деревню, где крестьяне занимались своими повседневными делами. Как только они зашли в деревню, ягуар оглушительно заревел. Мужчины бросились к своим лукам и стрелам, готовые встретиться с врагом лицом к лицу. — Что я тебе говорил? Они в ужасе от меня. — Ну-ка посмотрим, что умеешь ты, — сказал ягуар. В небе загрохотало, громче и громче, сгустились черные тучи. Начали падать первые капли дождя. Все жители деревни с криками побежали в свои хижины. Вода полилась с неба, дождь все усиливался, и, наконец, даже ягуар был вынужден искать укрытие и еще раз признать, что встретился с соперником куда страшнее его и сильнее.